Глава 19. В течение какого-то времени они сидели за столом, наслаждались букетом красного вина и морскими видами. Штурман объявил, что конвой достиг Будакского лимана, однако никакого интереса у штабистов это не вызвало. Так или иначе, пейзаж этой жаждущей земли, как и ее соленых водоемов, оставался неизменным. С куда большим интересом наблюдали они за проявлявшимися по правому борту очертаниями какой-то полузатонувшей, уткнувшейся носом в донный ил баржей, рядом с которой игрались дельфины. Время от времени, взмывая ввысь, а затем ныряя у самых бортов судна, эти огромные рыбы давали понять, в трюмах все еще остается нечто такое, что привлекает их внимание. «Вы заметили, господин бригадофюрер, что в этой части моря по существу пустынно?» — нарушил штандартенфюрер затянувшееся молчание. «Явно сказывается у румын отсутствие сколько-нибудь серьезного флота. И если бы не германская авиация, русские вообще безраздельно господствовали бы на этих пространствах. Да уж...» «Румынии надо было заполучить отчаянно рискового главнокомандующего, чтобы начинать с коммунистической империи войну за национальное воссоединение, имея всего одну, да и то устаревшую субмарину», – согласился фон Графс, закуривая сигару. Примечание. Войну против Советского Союза румынская пропаганда именовала не иначе, как священной войной за национальное воссоединение, имея в виду возврат в лоно королевства как минимум всей Бессарабии и Северной Буковины, хотя на самом деле аппетиты румынского командования выходили далеко за географические пределы этих исконно румынских земель. Конец примечания. Появление на палубе штурмбанфюрер Вольке всегда означало только одно. Он получил новые сведения из аввара или румынской военной разведки. Теперешнее его появление исключением не стало. Только что поступило сообщение, что разведывательно-диверсионная группа капитана Штефана Алтяну приступила к операции совместно с бойцами разведроты 15-й румынской пехотной дивизии. Ее цель – захватить подземный артиллерийский комплекс к востоку от Одессы. Речь идет о 400-й береговой батарее, о которой я вам уже докладывал, то есть об одном из наиболее секретных объектов русских на нашем театре фронта. Вы окажете мне большую услугу, когда сообщите, что батарея захвачена, и ее новый командир, капитан Алтяну, развернул стволы в сторону города. Сообщите, что как бывший артиллерийский офицер он развернул орудие в сторону города. Как только это произойдет, господин бригадофюрер, сдержанно ответил начальник штаба, уже намереваясь снова исчезнуть в чреве судна. Но как раз в эту минуту Валерия фон Лазицкий пришла в себя и резко остановила его. «Позвольте штурмбанфюрер». Вы только что докладывали о попытке захвата некой береговой батареи, расположенной в восточнее Одессы. О начале операции, баронесса, охотно отозвался Вольке, не очень довольный тем, что бригада фюрер не высказал желания знать подробности этой операции. Тогда конкретнее об этой операции. Знаю только, что группа намерена приблизиться к артиллерийским подземельям, используя местные катакомбы, с помощью которых она пройдет под линией фронта и возникнет буквально в 200 метрах от каземата батарей. Причем не исключено, что эти казематы связаны с катакомбами, тайными, хорошо замаскированными подземными ходами. Даже так. Во всяком случае, молва утверждает, что подземные казармы – И все прочее из этого артиллерийского комплекса расположено на глубине более 30 метров, и что один из ходов, ведущих в сторону города, проложен под большим отжалыкским лиманом. Правда, лично мне это представляется совершенно невероятным. Не стану спорить о степени вероятности, но известно, что группа капитана Алтяну, которая какое-то время намерена действовать, базируясь в катакомбах, как раз и рассчитывает обнаружить один из таких ходов. «Мне довелось побывать в катакомбах. При наличии большого запаса продовольствия и фонарей эта группа может базироваться там достаточно долгое время». «Странно, баронесса, что вы по-прежнему предпочитаете вникать в такие тонкости армейских диверсионных операций», изобразил на своем лице ангельское удивление фон Кренц. «С какой стати?» «Да мне плевать было бы на тонкости подобных операций!» Неожиданно резко отреагировала фон Лазицкий. «Если бы командовал этой береговой батареей кто-либо иной, кроме все того же капитана Гродова, больше известного теперь под псевдонимом «Черный комиссар», а к этому русскому офицеру, уж извините, господа, у меня свой особый интерес». Бригада фюрер и фон Кренц сначала уставились на обер-лейтенанта, затем друг на друга и, наконец, обратили свои взоры на начальника штаба. — Почему же вы не сообщили нам, штурмбанфюрер, что командует этой батареей черный комиссар? — спросил шеф из Валахии. — Совершенно упустил из вида господин бригадофюрер. Не придал значения. Фон Графс тут же приказал адъютанту принести карту. Расстелив ее на столе, бригада фюрер обратился к баронессе. «Ну-ка сориентируйте меня на местности, обер-лейтенант, а также сообщите все, что вам известно об этом секретном подземном комплексе. Вам удалось побывать в нем? Это было невозможно, поскольку объект действительно очень секретный». «Да я и не получала такого задания ни от Абвара, ни от Сигуранца». Во взгляде, которым баронесса окатила при этом штандартенфюрера, ясно прочитывалось. «Долго ты еще намерен по-идиотски подозревать меня в том, в чем подозревать бессмысленно?» «Тем не менее, с черным комиссаром вы были знакомы очень близко», — не упустил своего шанса фон Кренц. «Такое задание». «Сблизиться с командиром артиллерийского комплекса вы получали?» «Кажется, эту страницу биографии, баронессы, мы уже расшифровывали», пробормотал фон Графс, однако пресечь любопытство куратора Сигуранцы от СД даже не попытался. Впрочем, самолюбие баронессы вопрос фон Кренца не задел. Создалось впечатление, что она даже признательна этому офицеру СД за его дотошность – поскольку сама давно стремилась прояснить кое-какие нюансы этих событий. Как это ни парадоксально, я познакомилась с ним по приказу флотской контрразведки. Русской, естественно. Им нужно было выяснить, что собой представляет этот обычный офицер береговой артиллерии, насколько он готов к перевоплощению в контрразведчика. «И каков же был вывод, — поинтересовался штандартенфюрер, — отпивая очередную порцию вина. «В постели он был безупречен, если вас интересует именно это, фон Кренц». «Фундаментальный вывод. Во всем остальном тоже безупречен. И к этому выводу я пришла не только потому, что увлеклась этим мужчиной, а потому, что этот человек действительно рожден для солдатской службы, для войны». Вот только происходило все это до назначения его командиром артиллерийского комплекса под Одессой, а значит, и задолго до того, как в румынской прессе капитана Гродова стали именовать черным комиссаром. Но вы продолжили знакомство с ним, не терял своей настойчивости штандартенфюрер. Нет, побывать в артиллерийских казематах мне так и не довелось. Однако же никто и не ставил передо мной этой задачи зато успела побывать рядом с огневыми позициями батарей, а главное – познакомиться с полковником Бикетовым, возглавляющим теперь контрразведку Одесской военно-морской базы. Такие проникновения и такие знакомства, наверное, не могли не заинтриговать шефа Абвера адмирала Канариса. Вроде бы и не спросил, а как бы поделился своими умозаключениями фон Графс. «Адмирал оказался одним из самых заинтересованных моих слушателей», – заверила его Валерия. «Он даже всерьез рассматривал идею моего скорейшего возвращения в Россию в это военное зазеркалье». «Вот как! У него появились конкретные планы? Если таковые и существовали, то в конце концов адмирал отказался от них. Во всяком случае, до того времени, как мы овладеем Одессой» поскольку кое-какие планы относительно меня у шефа Абвера все же остались. Кстати, господин бригада фюрер, завтра мы уже в Террасполе, а послезавтра можем вылететь на фронт под Одессу. Советую связаться с румынским командованием и предложить не начинать операцию в районе артиллерийского комплекса до тех пор, пока вы или штандартенфюрер СС фон Кренц не появитесь в тех краях, «Само собой, разумеется, что я готова сопровождать любого из вас». «Уж не собираетесь ли вы решать за меня?» — сурово начал было пыжиться фон Кренц. Однако резким, нетерпеливым жестом бригада фюрер заставил его умолкнуть. «Если уж намечается столь важная операция, вкратчиво, но с каким-то налетом безразличия продолжала Валерия», то почему бы вам, барон фон Графс, не взять ее под свой контроль, под свое личное командование? Таким образом, вы побываете непосредственно на передовой и проведете крупную диверсионную операцию. Согласитесь, после этого вам будет о чем докладывать в Берлин, да и в Главном управлении имперской безопасности этот ваш рейд на передовую будет воспринят с пониманием. Бригада фюрер, выжидающий, посмотрел на фон Кренца, давая таким образом понять, что заниматься операцией придется ему, а значит за ним и последнее слово. «При всей авантюрности своего способа мышления, баронесса, пожалуй, права», — признал штандартенфюрер. «Если уж в этой диверсионной операции будет задействован капитан Алтяну, которого мы считаем своим приобретением, то стоит ли просто так бессмысленно отдавать его в руки румынской армейской разведки? Предложение принимается. Немедленно связывайтесь с румынским командованием, просите перенести начало операции. Но учтите, обер-лейтенант, обратился штандартенфюрер к Валерии, уже поднявшись из-за стола, что вам действительно будет предложено ехать в эти фронтовые скифские степи вместе со мной. — Слово свое нужно держать, если только позволят обстоятельства, — загадочно улыбнулась в ответ баронесса.